Студия Ardis представляет. Николай Метельский. Охота на маску. Читает Андрей Кузнецов. Пролог. Род Шеффри был одним из первых, кто присоединился к клану Хейк, старый, богатый, влиятельный. Как и Хейги, они имели свою поместье, в котором собрались остатки рода. дожидающиеся возвращения своих мужчин, уплывших на клановый остров, отстаивать интересы всего клана Хейк. И сейчас их поместье полыхало. Полубезумный чернокожий старик, не сдерживаясь, поливал строение огнём, и никто не мог его остановить. Виртуоза вообще довольно трудно остановить. А когда его поддерживают ещё несколько бойцов аналогичного ранга, Охрана погибла первой, до конца исполняя свой долг по защите членов рода. Они сделали всё от них зависящее, но что могли сделать воины, ветераны и два учителя? Слуги рода закрывали хозяев своими телами, сгорая вместе с ними, задыхались в горящих домах, до последнего расчищая путь для детей. Отвлекали внимание, вызывая огонь на себя, но всё было тщетно, нападающие не знали жалости. И боль слишком сильной. Очнувшись от острой боли в ноге, Амая Шефрис со стоном попыталась встать, но лишь почувствовала ещё большую боль. Извернувшись, она посмотрела назад. Обе её ноги были придавлены частью обрушившегося здания. И хоть болела только одна из них, Амая чётко понимала, что вылезти она не сможет. Резко повернувшись вправо, Она только сейчас обнаружила тело своего маленького сына, лежащее рядом. Со страхом сковавшим её сердце, она всем телом потянулась вперёд и, терпя дикую боль, дотянулась до ноги сына, после чего из последних сил подтянула его к себе, жив. Он дышит. Слава богу, он дышит. Надо лишь Сквозь продолжающийся грохот где-то в стороне и треск пламени, она услышала шаги приближающихся людей. Возможно, если бы не пережитый ужас, она бы действовала более разумно, притворилась мёртвой или или ещё что-то, но в тот момент она могла лишь с ужасом наблюдать за приближением двух мужчин, на одних инстинктах закрывая своё дитя. Оба подошедших были стариками. Но если первый, стоявший чуть ближе к ней, был чернокожим, то у второго внешность была европейской. Она понимала, что ей конец. Враги не стану щадить их. Женщине оставалось лишь надеяться, что те допустят ошибку и ударят не слишком сильно, убив лишь её и не задев ребёнка, которого она накрыла своим телом. Остановившись рядом с ней чернокожий старик с минуту смотрел на неё и ничего не делал. Но вот он поднял руку и опустил её. Вновь поднял и вновь опустил. Щукин произнёс оглухим голосом: "Мне нужен совет". Щукин понял, чего он хочет. Он мог бы перевести тему, заявив, что это не его дело, что Райд должен сам решать. Тем не менее, вздохнув, Щукин произнёс: "В любой ситуации надо оставаться человеком, Райд". "То есть твой господин не человек?" спросил Райд, глядя на него. Мой господин аристократ, которого загнали в угол. Он не мог поступить иначе, пожал плечами Щукин. Поверь, убийство детей не то, чем он хотел бы заниматься. Аристократ, Проберматол Райт, после чего присел на корточки и спросил женщину: "Твой род убил моих родителей, убил женщину, которую я любил, охотился на меня годами". Назови мне хоть один повод, чтобы оставить вас в живых. А майя пыталась найти этот повод. Мысли загнанной в угол женщины скакали, словно испуганный табун лошадей, но она не могла придумать ничего стоящего. Любой повод смотрелся жалко. Шефрин на месте этого человека даже спрашивать ни о чём не стали бы. В глазах этого ритера шефре чудовища. Дикое отчаяние читалось на лице женщины, понимающей, что она упускает шанс для своего ребёнка. Ты станешь такой же тварью, как и мы, произнесла она, уже ни на что не надеясь. Прикрыв глаза, Райт несколько секунд молча сидел рядом с ней. После чего резко встал и развернулся к Щукину. Если такова плата за то, чтобы быть аристократом, произнёс он резко. То котись оно всё к дьяволу. А я хочу быть человеком. Посмотрев в спину удаляющемуся старику, Щукин покачал головой, после чего пододя к женщине, тоже присел на корточки. Если вы когда-нибудь решите отомстить Адаму Райту и его семье, Вспомните, что к вам он пришёл не один, произнёс он спокойным тоном. Аматеру плевать на шефре. Но если вы нас спровоцируете, если тронете человека, с которым мы дружны, Райд просто не успеет до вас добраться. Передай это тем, кто выживет, если кто-то вообще ещё жив. Ты поняла? на что получил быстрые кивки головой. Поднявшись на ноги, Щукин развернулся в ту сторону, куда ушёл Райт. "Всё, Щукину", сказал он в рацию, включившись на общую волну. "Операция закончена. Уходим. Род Шефрина нас больше не интересует".